Почему советские корабли не могут делать то, что делают немецкие рейдеры? В самом деле, почему? И уже после войны великий вождь всех народов задумал построить огромный рейдер, вооруженный 305 миллиметровой артиллерией, дав обалдевшим специалистам такое техническое задание. «Это должен быть хулиганский корабль». Он должен иметь возможность появляться в любой точке мирового океана и топить все, что находится на плаву. Внезапная смерть вождя помешала осуществлению этой смелой идеи. В туманную даль истории уходят обе мировые войны, унося с собой несчетные факты и загадки, которые рискуют остаться непознанными и нераскрытыми. Учтем положение, в которое после крушения СССР попал российский флот, и рискнем заявить: никому не помешает знание о том, как заведомо слабейший флот способен эффективно действовать против гораздо более сильного противника, независимо от сходства или различия идеологии. Но откровенно говоря... Предлагая на суд читателей этот двухтомник, мы мало задумывались о столь высоких материях, а больше рассчитывали на любителей приключенческой литературы, памятуя о том, что самые авантюрные, романтические, захватывающие приключения всегда происходили и продолжают происходить на море. Мы надеемся, что наш будущий читатель в этом отношении с нами совершенно согласен. Через три океана. Боевая кругосветка вспомогательного крейсера «Атлантис». Капитан первого ранга Бернгард Роге, поднимаясь по сходним на борт ганзейского дизель-электрохода Фельс. Раздраженно поморщился. Стоявший на вахте у трапа унтер-офицер щелкнул каблуками, приняв стойку смирно, и даже приложил руку к козырьку своей гражданской кепки, хотя Рогга строго-настрого запретил проявлением любых военно-морских ритуалов на вверенном ему судне. Но выбить из людей привычки, приобретенные за долгие годы службы в военном флоте, было совсем не так легко, как рассчитывал Рогга. Дизель электроход Golden Fels являлся судном новейшей постройки, водоизмещением в полном грузу 17 600 тонн, длиной 155 метров, шириной 18,7 метра и осадкой в полном грузу. 8,9 метра. Два дизельных двигателя, работающих на один вал, обеспечивали судну скорость 16 узлов и небывалую автономность. Фелс строился по заказу компании «Ганза» на заводе «Вулкан» в Бремене. Заложенный в 1937 году и достроенный в 1939 году Фелс Едва успел войти в строй, был мобилизован и остался на заводе для переоборудования во вспомогательный крейсер. Где-то в секретных документах главного морского штаба судно уже было переименовано числись под индексом «Рейдер номер 16». На нем предполагалось установить шесть 150-мм орудий, одно 75-мм, два 37 мм и 4 20 мм зенитных автомата, а также 4 500.